Каравелл оказалась покинутой и темной. Не горело огня даже на палубе у вот сходин, где всякий порядочный боевой капитан не может не оставить часового, пусть даже плавая под пиратскими знаменами. Император аккуратно примотал свой плотик к якорной цепи. Корабль, даже стоя в бухте, отдал бы оба якоря и стал осторожно взбираться наверх. Палуба. Никого. Ни живых, ни мертвых, ни призраков, ни чудовищ. На пирс переброшен широкий удобный трап, словно тут разружали тяжелые ящики с добычей Непринужденной походкой император сошел на берег Теперь его задача идти, словно он имеет полное право тут находиться Что собственно говоря совершенно верно Если империя там, где ее император, то он император имеет право входить куда угодно За его спиной иголка затопала стража. Он не обернулся, и точно шаги стали удаляться. Парный патруль направлялся прочь, в сторону, в сторону уходящих моря стен. Вскоре император достиг трех широких глоток входов. Здесь и точно могли разъехаться две телеги. Во тьму тянулись цепочки факелов. Император до половины, пути, э, до половины вытянул клинок из ножен и двинулся вперед. Конечно, мокрые следы он за собой все еще оставлял, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Коридор словно вымер. Стража осталась далеко позади, на причалах. Никто не пытался преградить императору дорогу, никто не окликнул, не спросил, кто он, собственно говоря, такой и что здесь делает. Сомнений не оставалось. Его заманивали все глубже и глубже во вражью твердыню. Правда, теперь он четко ощущал тайды. Против всех ожиданий похитители держали пленницу не в подземельях. Где-то наверху, в верхних покоях крепости храма, там, где император с вампиром видели злое мерцание в окне. Император не сомневался, за ним следят. Следят с самого начала его безумного предприятия. Им надо загнать его в угол. Только тогда, понимают они, император освободит всю мощь белой перчатки. Значит, по Дону ему, скорее всего, дадут добраться... Если не беспрепятственно, то во всяком случае не очень мешая. А вот когда тайды будет с ним, тогда держись. Однако он ошибся. Топотно гулко грянул под сводами тоннеля. Из боковых дверей один за другим вывалились э, какие-то фантастические оборванцы, вооруженные кто чем и в самых невероятных доспехах. Впрочем, равно как и без он их. Ночная тишина сменилась как яростных воплей. Толпа ринулась на императоры, в воздухе мелькали клинки, прямые, кривые, волнистые, выпуклые, вогнутые и вообще все, какие только может представить себе человеческое воображение. Над головами атакующих взметнулись копья, топоры, алебарды, осадные ножи и тому подобное. В задних рядах толпи толпились арбалетчики. Собственно говоря, нужны-то были только они. Бросать остальных в атаку не имело никакого смысла. Если только не стояла задача, во что бы то ни стало вынудить императора пустить в ход запретные силы. «Лоука!» — успел подумать император. «Ничего не скажешь, Лоука!» «Но рановато вы раскрылись!» «Рановато вам бы погодить, потянуть время!» «А вы...» латик в тяжелом доспехе встретил нападавших стремительным блеском меча. Длинный клинок сверкнул в свете факелов. И молодой черноволосый пират в алой косынке опрокинулся на спину, недоуменно глядя на вонзившуюся в грудь сталь. Устрашающего вида двуручный меч с двумя усаженными возле Эфеса дополнительными острями выпал из рожавшейся руки. — Тебя-то мне и надо, — сказал император к чужому мечу, забрасывая брата в ножны свой собственный. Одной рукой он держал новобретенное оружие за Эфес, другой левой в белой перчатке несколько пониже острее. Отмахнулся раз, другой в полную силу так, что застанал рассекаемый воздух. Трое самых ретивых и глупых растянулись на плитах пола, корчась и дергаясь, обильно орошая камень собственной уже ненужной хозяевам кровью. Аллаты императора сломалась первая стрела. Молодцы, быстро сообразили. Свалив еще одного излишне храброго удальца, император протиснулся в узкую, обитую железными полосами дверь и тотчас задвинул засол. В выборе пути он не сомневался, как не сомневался и в том, что хозяевам этого странного места отлично ведом каждый его шаг. И атака пиратов, несомненно, рассчитана до мелочей с первого до самого последнего момента. Его загнали, куда должны были загнать. Отсюда ему только одна дорога, вверх по узкой винтовой лестнице. Идеальное место для обороны, один боец оставит тут целую толпу врагов. Тем не менее, лестница оставалась свободной. Позвольте не поверить вам, уважаемые господа, что все это произошло случайно. Ступени ввинчивались в толщу, толщу стен, ни окон, ни площадок, ничего. Храм со стороны не, не казался особенно высоким, даже если прибавить скалистые основания, император уже должен был добраться до обитаемых ярусов. Первая попавшаяся ему дверь оказалась более чем внушительной. Сплошное железо, и разумеется, она заперта изнутри. Ничего удивительного. Баран должен идти на бойню по строго определенному пути. Император зло усмехнулся. Вы решили, что просчитали все и вся, до самого конца. Вы не сомневаетесь, что тупой Хоманс покойно пойдет по назначенной ему дороге, не делая даже попыток свернуть в сторону. Если в правду так думали, то зря. Он мельком взглянул на доставшийся ему двуручник. Всталь так себе, да и работа не ахти. Нет, этот меч здесь не помощнику. Ух... Ухмыльнувшись, император коснулся белой перчатки. Интересно, понадобится ли тут его кровь, как при штурме твердыни Кутулу. Перчатка отозвалась звалась готовностью. Пожалуй, даже где-то подобострастно. Было в этом услу... в этой услужливости что-то неприятное, словно перчатка тоже участвовала в заговоре. Тем не менее, никакой, никакой крови не понадобилось. Не было ни вспышки, ни грохота. На миг что-то сверкнуло, блеснуло, и засов оказался разрезан надвое. Императора согнуло от боли отката однако свое дело заклинание сделало. Створки распахнулись. Мрачный арочный коридор, какой император и ожидал увидеть в подобном месте, и слабое мерцание в дальнем его конце после долгого ряда глухих железомакованных дверей. Позади слышались глухие удары пополам с на... лосыми воплями. Часть пиратской вольницы, похоже, пыталась взломать дверь, другая, те, что поумнее, наверняка пустились в обход. Держа перед собой готовый для удара двуручный меч, император быстро, почти что бегом, шел по коридору. На темных стенах то и дело попадали странного вида гобелены темные волны призрачной тьмы, растекающиеся по улицам городов, перехлестывающие через крепостные стены, штурмующие неприступные скалы, на которых, словно воины в последнем отчаянном усилии удержаться, застыли белокаменные храмы. Но не со знакомым символом спасителя... От Ифраима император давно уже знал, что эта вера победила и тут, а увенчаны железными флюгерами, видя двух воинов с поднятыми мечами, бьющимися спиной к спине. Гобелины казались новыми. Мельком император даже подумал, что что же это за два воителя на храмовых шпилях, и что случилось со сторонниками этой веры, когда в Ивиал вступила истинная церковь, церковь спасителя когда в дальнем конце коридора дверь распахнулась и навстречу высунулась стальная щетина длинных копий пираты оказались куда умнее чем можно было подумать они не лезли вперед они прятались за густым частоколом пик однако император не остановился белая перчатка сама просилась в дело, однако правитель мелина подавил себе этот порыв Это то они и ждут Напомнил он себе, не поддавайся, ни за что не поддавайся, иначе, кто знает, можешь можешь и совсем не увидеть тайды. Пираты ожидали, что их враг остановится перед сплошной стеной копейных наверший, идти на них грудью рискнул бы лишь самоубийца. Или император Меллина, выкованным гномами доспехах с яростным Василиском на груди. Крутнулся над высоким шлемом двуручный меч, и императору вдруг показалось, что он вновь ведет легионы на приступ твердыни Кутула. В груди оживала прежняя ярость, ярость правителя великой империи, что принес, что принес через всю жизнь горькую обиду мальчика, у которого отняли единственное живое существо, по-настоящему не ложно любившее его. юного тогда императора маги Радуги жестоко убили, Его же императора руками, щенка Сейчас кто-то другой попытался лишить императора Единственный, который он любил и которая любила его Так чем же они отличаются от радуги? Они узнали, узнают его гнев Все, кто встал на его пути Неважно, по неведению ли, или по собственной злой воле Двуручный меч крутился все быстрее и быстрее. Первая пика рывком клюет императора в грудь, тот чуть поворачивается, и острие бессильно соскальзывает по гладкому нагруднику. Гномы не подвели. А следующий миг меч императора свистнул, обрушивается вперед, разрубая копейные древки. Прежде чем император успевает опомниться, император уже оказывается среди них в самой гуще считается, что двуручный меч не годится для боя в плотной толпе, и это справедливо, если драться по всем правилам. Император правила отбросил, разве навсегда, уже давно, когда выходил с несколькими когортами против магов Мельина. Император держал клинок, словно топор, левой рукой прямо за лезвие, и орудовал им, нанося удары то острием, то тяжелым эфесом. Круглый шар противовеса дробил кости и сминал шлемы. Человеческая рука разила сейчас с поистине нечеловеческой силой, потому что император вновь видел перед собой своего щенка, распятого на темном камне алтаря, и самодовольную сейжес с компаниями, утверждавшими тогда, что правитель империи не может проявлять мягкосердечности. Что ж, он уже доказал, в первую очередь, той же сейжес, что оказался способным учеником». Кровавый клубок прокатился к дверям, оставляя на своем пути смятые и нелепые человеческие фигурки, словно игрушки, сломанные и разбросанные злым ребенком. Император прошел сквозь строй копейщиков и шел так до тех пор, пока пираты не дрогнули и не кинулись в рассыпную. Они-то были живыми, и они-то, в отличие от каких-нибудь безмозглых чудовищ, Порождение отвратной маи умереть не стремились. Гнаться за ними императора не стал. Беглецы с воплями ныряли в какие-то боковые двери, гремело железо лихорадочно задвигающихся засол. Кто-то пустил арбалетную стрелу, промахнулся от страха. Император остановился, доспехи забрызганы кровью, но сталь гномов доказала, что за нее не зря платили золотом по весу чуть ли не как три к одному. Ни единой вмятины или даже царапины на нагруднике, на плечниках, пластинах, прикрывавших руки и ноги. Если бы пираты оказались более копейщиками или просто проявили бы больше хладнокровия, конечно, императору бы было бы не сдобровать. Атрииопик нашли бы дорогу уязвимое сочленение в лицо лишь наполовину прикрытое шлемом в ноги. Правитель оглянулся. Восемь тел. Бой длился совсем недолго. Пираты выказали завидную разумность, может с ними еще удастся поладить. Собственно говоря, против них самих император ничего не имел. Не они ведь похитили его тайды, а та загадочная белая тень, которую он с тех пор ни разу так и не увидел. Хоть знают всемогущие, какие бы имена они ни носили, он император много бы отдал за эту встречу. Округлый зал, четыре двери, наверное, за ними такие же коридоры, как и тот, к которым он пришел. Восемь дверей поменьше, куда спасались с бехтом пираты. В середине пустое, ничем не огороженное пространство, дыра в полу шириной, наверное, добрых э, семь футов. Император осторожно приблизился к краю, внизу, на дне, среди мрака, неярко горел огонь, странный желтый с синей окантовкой жара не чувствовалось пламя казалось холодным и еще огонь словно бы плавал в воздухе не имея никакой опоры резкий крик рвущий режущий отчаянный споровший тишину словно отточенный клинок императора спас инстинкт он отпрянул в тот же миг мимо него что-то пронеслось вниз кануло прямо туда во тьму и огонь на глаза человека уже ступившего на за грань, Уже выведенную туда своей ярости успели увидеть все, что было нужно. Тайды, Сиамни, Эктакан, туго спеленутая, связанная какими-то прозрачными фасциленсирующими путами, заключенная в тугой кокон вражьего волшебства, рядом с ней падала тень. Та самая тень старика в широкополой шляпе. Памятная еще помелина. Желание императора исполнилось, даже быстрее, чем он мог себе представить. Странная пара, сцепившаяся сплесшаяся сплет... крепче, чем самые страстные любовники, скрылась в густой тьме внизу, замигал и взвился желтый огонь. Его языки источали холод, почти что дотягиваясь до императора. Все, что он успел сделать, это отшатнуться. Явилось ли ему видение, или это было реальным? И что ему теперь делать? Либо прыгать туда вниз? Ответ пришел сам и немедленно. Сверху, из широкой бреши в потолке, вниз прыгнул новый участник этого спектакля. Император ожидал чудовище каких-нибудь рогов, клыков, хоботов и тому подобного, чешуйчатой брони и алчной пасти, истекающей ядовитой слюной. К этому он был готов. Не готов он оказался к другому. Мягкие сапожки коснулись каменного пола. С легким шелестом вынырнули из ножен две кривые сабли. Блеснула пара вампирских клыков. Алофиолетовые глаза чуть прищурились, черные кожистые крылья неспешно сложились, окутывая фигуру словно плотный плащ губы растянули жутковатую хмылку гримасу сквозь иссеня черные волосы виднелись острые кончики эльфийских ушей а на груди плотная лиловая ткань туго обтягивала две небольшие девственные выпуклости император не сомневался и его враги поняли, что дальнейшая игра в прятки им ничего не даст сделали наконец-то ход который возможно приберегали на потом или которого хотели и вовсе избежать вампиресса эльфийка, ничего не может быть в принципе точнее не может быть по законам мира Мелина. И это то самое страшилище которое они с ифраимом почувствовали на подходах к храму замку. Император взглядывался наверное секунду не больше и ровно на секунду больше чем следовало. То очень голодный, очень злобное и очень древнее существо, замеченное им в окне, владело своей собственной магией, магией, превозмочь которую так просто без команды не могла даже белая перчатка. Свистящий шепот, ползающий в сознание, точно густая липкая слизь, мысли начинают путаться, руки бессильно опускаются, и подбородок сдергивается сам собой, пальцы тянутся, стянуть шлем, открыть шею неестественно острым клыкам. Владыка Мелина тяжело, тяжело рухнул на колени. Силы оставляли его, покидая тело, подобно воде, струящейся из пробитого бурдюка. Зрение не помутилось, и это еще многократно усиливало кошмар. «Используй силу!» — глупец взорвалось в мозгу. «Используй, пока не поздно. Это единственный выход. Но чего же ты еще ждешь?» Вампирша подходила неспешно словно желая насладиться бессилием жертвы она была очень-очень голодна эманация страшного голода ее пробивала сквозь э, ей уже самой наланную магии ее долго неисчислимые годы держали в заточении магия служила ей пищей позволяя в уже один раз умершей плоти не распасся серой золой, но голода не утоляла и теперь она наконец-то высвобожденная из оков неторопливо растягивая наслаждение приближалась к жертве, высокому сильному человеку истинному воину, что сейчас оседал на каменный пол бессильной куклой бесполезный меч выпал из разжавшихся пальцев, загремел по каменным плитам вампиреса улыбалась ни на миг не ослабляя натиска она была опытна и осторожна даже дикий, почти что непереносимый голод не заставил ее потерять голову и слепо броситься на добычу пинком ноги она отшвырнула в сторону двуручный меч клинок сорвался вниз в темную брешь беззвучно канул в глубину словно там разверзлась не имеющая одна пропасть эльфийка вампир усмехнулась вновь заведев руку императора медленно тянущуюся к эфесу второго его собственного меча Движение, потребовавшее без остатка все силы тела и души, а на самом деле пальцы двигались не быстрее улитки. Вампиреса спрятала сабли, нарочито аккуратно отстегнула ножны от перевязи, отбросила в сторону. Оружие отлетело к стене, осталось лежать там, словно павший в воин. «Ты мой!» – услыхал император, несмотря на то, что губы вампиресы не шелохнулись. «Ты мой! Навсегда!» И твоя эльфийка, она тоже моя. Я всегда хотела иметь младшую сестру, бессмертную, как и я. В вечность все-таки лучше идти не поодиночке. А ты спи, спи, спи. Я не хочу причинять тебе боли. Я не хочу, чтобы ты боялся. Тогда кровь особенно хороша веки императора налились тяжестью, однако не сомкнулись он в упор смотрел на склоняющуюся над ним смерть воля правителя Мелина не побоявшегося в свое время выступить против всесильной радуги не остановившегося перед ужасом пути в ничто через разлом медленно собирала силы для ответного удара вампиресса склонилась было над лежащим императором и вдруг резко отстранилась мягким прыжком отскочила назад вновь обнажила оружие Казалось, её что-то насторожило. Глаза вампирши сверкали безумным огнём, но головы она не теряла, а сабель медленно чертили круги, восьмёрки и петли вокруг своей хозяйки, словно исполняя какой-то неимоверно сложный ритуальный танец. Застывшая маска лица вдруг дрогнула, из-под верхней губы высунулись клыки. Высунулись и снова скрылись. Вампирша судорожно облизнула губы, словно полной растерянности. Глаза ее попеременно смотрели то на императора, то на его белую перчатку. «Вот она что!» – беззвучно прошипела вампиреса. «Хитрый охотник пошел в наше время. Какими штучками ты обзавелся? Ну ничего, тебе уже ничего, ничто не поможет, милый мой, никто и ничего». «Ефраим, — подумал император, — в сказке тебе уже было бы пора прийти мне на помощь. Разумеется, на помощь ему никто не пришел. Да и смешно было бы на такое надеяться. Кажется, это был на самом деле конец. Он недооценил хозяев странного храма. Они, наконец, пустили в ход свое заветное оружие, и оружие это достигло цели». Вампиресса застыла, напряглась, и император внезапно ощутил сильнейший необоримый приказ снять белую перчатку, снять немедленно, бросить ее в пропасть раз и навсегда. Как бы не так, на сей раз в бой вступила воля самой перчатки. Ей, похоже, совсем не улыбалась подобная участь, рука императора не дрогнула, и даже более того, сжатая в кулак, начала медленно подниматься, целясь в лицо вампирши. И уже покатился по жилам поток знакомого жучего огня, вспарывая вены, раскрывая их и готовясь рвануться сметающим все и вся вихрем. Эльфийка-вампир вовремя почувствовал опасность. Отмеченные бликами острия рванулись вперед и вниз, словно вампирша против правил этого племени, решила сперва убить свою добычу. По руке императора прокатилась волна обжигающей боли, из-под доспехов на волю вырвался огненный поток. Пламенное копье, соткано из его собственной горящей крови, оно протянулось прямо в лице вампирши, однако та с поистине нечеловеческой ловкостью успела вернуться. Со свистом, рубя воздух, развернулись широкие крылья. В отличие от Ифраима, вампиресе не требовалось перевоплощаться в летучую мышь, чтобы обрести способность к полету. Поток пламени промчался мимо, ударил в стены, крушая и разбрасывая камни. Плиты мгновенно раскалились и начали плавиться, стекая вниз чёрно-алыми потоками. В синей возникла широкая брешь, и вот император, задыхаясь и почти теряя сознание от боли, вновь опрокинулся на спину. Он промахнулся, левая рука ударилась об пол, неподвижно из-под стальных пластин бежали струйки крови. В Вампиресса резко опустилась на пол, она была непредставимо быстра. Император с трудом мог различить отдельные движения, сейчас на ее тонких лиловых губах играла насмешливо презрительная ухмылка Враг использовал единственный последний шанс Он привел в действие свое огненное оружие и промахнулся Теперь он ее власть, весь целиком до конца Император лежал, чувствуя, как жизнь стремительно уходит из него Казалось, тело само поняла, что надо умереть как можно скорее, потому что Грозящая ему участь — это нечто хуже смерти. Он не мог пошевелиться, едва мог двинуть даже глазами. Неудачная атака выпила его досуха, сил больше не оставалось, даже чтобы покончить с собой. Он не уловил тот миг, когда его левая рука внезапно пошевелилась сама собой, дрогнула и начала подниматься. С брони срывались тяжелые горячие капли Император не чувствовал ничего ниже левого плеча, а рука тем не менее двигалась Белая перчатка вступала в бой уже сама по себе до конца, защищая своего господина Впрочем, господина Ли, может, просто временного хранителя Вампиреса попятилась, но ну, вырванулась, расправляясь Ее черные крылья на сей раз, это был не поток пламени Но на сей раз это был не поток пламени. Ярость императора словно пробудилась. Сознание стряхивало остатки наваждения. Тело, правда, по-прежнему не повиновалось, но тем не менее, воля к борьбе ожила вновь. И она, эта воля, дала начало ярости. Той самой, с какой император шел прямо на врагов и на магов радуги. Она, эта несчастная альфийка, неведомой силой обращенная в амбиршу, она встала между ним и Сиамни. Она не должна больше быть. Ярость вскипала, металась точно в наглухо закупоренном перегретом котле она искала выхода и нашла его пальцы раздвинулись, словно левая рука императора держала большое яблоко С их концов застроилось голубоватое холодное сияние, вампиреса взвизнула высоко, нестерпимо режущий слух и рванулась навстречу, размахивая клинками. Ее магия уже не могла остановить творимое волшебство, но император чувствовал, что сама перчатка, точнее, обитающая в ней сила, черпает все больше и глубже. Она разнимала сейчас земные пласты. Тянулось, словно дерево, корнями, руша основание храма. Камни под напором неведомой мощи вылетали из стен, с грохотом валясь на пол или беззвучно обрушиваясь в подвал. Голубое сияние ринулось навстречу вампирше, легко разгадал ее попытку уклониться, и миг спустя вокруг чудовища возник призрачный пульсирующий кокон, точь-точь такой же, как и вокруг плененной тайды. Ожившая воплощенная ярость швырнула вампиресу противоположную стену, словно мальчишка гнилую тыкву. И точно так же, как гнилая тыква, тело упырицы разлетелось кровавой кашей. Вампира так не убьешь, во всяком случае в мелинии, там требовалось или серебро, или зачарованное деревянное оружие. Вампирша оживет, если, конечно, не сжечь останки, а потом не пережечь в алхимическом тигле даже саму золу. Но теперь, сейчас император, превозмогая боль, вновь бессильно повисший левой руке, с трудом поднялся на ноги, подобрал валявшийся у стены меч, мешкать он не мог, под ногами на нижних ярусах или в безднах что-то грохотало, перекатывалось, трещало, словно там рушилось все, что только может обрушиться. Император встал на самом краю бреши. «Ну где же ты, о враг мой, выйди, покажись и прими бой?» «Впрочем, ты, наверное, понятия не имеешь о чести и гордости. Ты всего лишь злобный дух порождения и на мировой бездны». Ты явился в мой мир со злым со злом Ты заставил меня последовать за тобой Ну что же, я здесь, чего тебе еще надо? Молчание Рухнуло еще несколько камней и стен Зазмеились трещины по потолку Отсюда надо было уходить и немедленно Император закрыл глаза и постарался увидеть тайды Там, внизу, в черной бездне, куда несчастную Дону да уволок злобный призрак Ничего, пустота Тайда исчезла, словно тот провал, и впрямь не имел дна. И в то же время император не чувствовал и тени ее смерти. Да ну не погибло. Просто хозяева этого места, наверное, решили, что дело сделано. Сила, страшная сила, была высвобождена. Император чувствовал, его перчатка заронила в землю под храмом гибельное семя, но не мог сейчас даже ужаснуться или прийти в негодование. Слишком многое было отдано свадке. Его враги знали, кого выпустить против него. Вампирша была достойным противником. Не ненавидим император всю проклятую расу неживых кровососов, он, наверное, воздал бы своему противнику последние рыцарские почести. Хватит об этом. Вытащить тайды, вытащить во что бы то ни стало. Остальное все потом. Императору пришлось обойти все двери, прежде чем он отыскал нужную. Не приходилось сомневаться, внизу по крутой винтовой лестнице ничем не отличавшийся от той, по которой он поднимался сюда, шло точно такое же ощущение всеобщего распада и уничтожения, что и от круглой бреши в середине зала. Император двинулся вниз. Ступени шевелились, дергались у него под ногами, стены норовились столкнуть его и придавить. Дважды ему приходилось уворачиваться откатившихся сверху каменных глыб. Начинала разрушаться уже глубокая опорная кладка стен. Новорожденное чудище ворочилось в глубинах, расталкивая призрачными боками основание кричайших скал. И император понимал, очень возможно в этом мире его имя скоро будет проклято сугубо и тригубо. Хотя, так очень может быть, что тут скоро не останется никого, чтобы произнести проклятие. «Тогда я произнесу его сам, — холодно, — сказал император, обращаясь неведомо к кому. Однако он чувствовал, что за каждым его шагом, за каждым его словом, настороженно следят нечеловеческие глаза и уши. Спираль, витки, витки, витки, ржавые кандалы, в некоторых еще остались какие-то осколки, костей вниз, вниз» пределы возведенные человеческими руками император понимал что случилось непоправимое он выиграл битву но проиграл войну те кто завлек его в этот замок добились таки что перчатка показала все на что она способна и защищая хозяина бездушная магическая тварь породила другую столь же бездушную но куда более могущественную и император не знал как с ней бороться Никто не преградил ему дороги. Пираты, надо полагать, сыграл свою роль, сейчас спешили унести ноги подальше от места битвы. Бедные, жалкие, безмозглые пешки. Их использовали и теперь просто сметают с доски, на которую садятся совсем иные игроки. И игра придет, пойдет по совершенно другим правилам. Впрочем, он, император, должен исполнить свой долг до конца. Он должен спасти тайдем. Что будет потом с этим миром? Не может быть, не его делом, вдруг, подумал он. У него накопилось и без того слишком много долгов, но ничего тут уже не поделаешь. Он обязан вернуться в Мелин, там его подданные, которые присягнули ему, которые умирали ради него. Он должен вернуться, если кто-то посягает на покой империи, вырвать смуту с корнем, даже если при этом прольются реки крови. Но для этого ему нельзя мешкать, он должен выручить тайда и уходить обратно в глубину лесов. Там, пока у него еще есть время, он обязан найти способ вернуться. Там, иначе он просто не император. Камень стен становился все древнее, выщербленнее, покрытый очисленными трещинами. Вскоре императору пришлось идти согнувшись. Левая рука перестала кровоточить, магия позаботилась об этом. На крови он потерял все-таки слишком много. Голова кружилась, то и дело приходилось опираться здоровой рукой на стену. Но вот кладка из дикого необработанного камня самих, самых обычных валунов кончилась. И тут император застыл. Застыл, несмотря на все обстоятельства, к остановкам и изучениям архитектурных особенностей данного строения никак не располагающие. Кладки больше не было. Факелов, явно осветивших благодаря магии, тоже. Вместо каменных глыб занимало странное вещество, темно-коричневое, блестящее, не ни шву ни шероховатости, словно неведомая сила проплавила вход в сплошном монолите, и сделало, сделали это явно нечеловеческие руки. Император не успел задать задаться вопросом, чьи. Он не миновал и двух десятков шагов, когда на стене справа ему попался барельеф. Трое уродливых существ стояли, соединив руки, попирая чудовищными ногами и сушу, и море. Трое. Шестирукий великан, какой-то получеловек с выдянутой чешуйчатой, словно у змеи, головой, и третий. Третий был крылатый кошмар, знакомый императору Мелина, тот самый, что вырвался из-под башни Кутула. Далеко ведет дорожка, да только все равно кончится когда-нибудь, далеко раскидываются концы великой сети, протянувшейся от мира до мира, да только в любой самой крепкой сети, небольшая колючая рыбка шипоядная идет лазейку и сумеет, пусть даже и выхваченная из воды, всадить ядовитую иглу спинного плавника в руку неосторожного рыбака, так что не помогут даже и крепкие кожаные рукавицы. Ступени исчезли, но, странное дело, император спускался совершенно спокойно, словно по ровному ноги не скользили. Хватало и света, его источали крохотные золотистые искорки в толще стен, словно замурованные жуки-светляки. Мало по малу слева стала истончаться. Постепенно она превратилась в подобие темно-коричневого стекла, сквозь которое чувствовалось присутствие поистине великой бездны. Не замедлил явиться и плавающий пустоте огонь. Пламенный канат, словно языки огня, карабкались вверх по смоленой веревке. Его точно колебал ветер, пламя медленно смещалось, то право, то влево. Временами желтоватый свет выхватывал из девственной тьмы стены исполинского колодца, и император всякий раз невольно вздрагивал. Стены колодца выложены были человеческими телами. Мужчины, женщины, старики, дети, здесь были все, всем нашлось место. Неведомое чародейство сохранило тела нетленными. Были мгновения, когда императору казалось, что они живые. Часть тел была обнажена, другие одеты. Одежда показалась императору очень простой и грубой, такое могли сделать едва-едва изобретят качество. Кое-кто, так и вовсе, облаченный был в набедренную повязку и страв. А на лицах всех до единых жертв запечатлелся непередаваемый непереносимый ужас. В свои последние мгновения они увидели что-то такое, перед чем бессилен оказался и знаменитый яростный дух Хуманса, как прозвали людей в другие, другие обитатели родного для императора мира Мельина. Может быть, ту троицу великану? Как бы то было, император шел вниз. Видали мы вещи и похуже. Стояли мы в распадающемся на части мире, где только мечи да доблесть имперских легионов предотвратили исполнение зловещих порочек. Сам спаситель повернул назад, потому что предсказанное не сбылось. Так неужто дрожать сейчас перед каким-то давно сгнившими страхами?» Таковы люди, и потому они будут побеждать. Побеждать до тех пор, пока не встретят кого-то, способного на еще более всепоглощающую ярость, на еще более испопеляющий гнев, чем они сами. Но пока что ни под одним солнцем они не встретили равных себе. Мало-помалу отделявшая спиральный спуск от бездны. Стена сошла на нет. В лицо императору плеснуло ледяным ветром. Тропа шла вперед над пропастью, словно в горах, а вместо выступов и корней, угнездившихся в трещинах деревьев, были головы, плечи и руки неподвижно застывших трупов. Искаженные чудовищными гримасами лица, выкачанные в огонь глаза, скрюченные отчаянно вцепившиеся во что попало пальцы. Император шел вниз, вниз по этому пути смерти, и его сердце леденело. Кто бы ни сделал это, он заслуживал даже не казни, а медленного, предельно мучительного умерщвления, подобного тому, как казнили, казнила радуга за подозренных в незаконной волшбе обитателей империи, также не делая различия между мужами, же женами и детишками».